куда она ушла. Когда Ида распахнула дверь в конце коридора, глазам Элнер предстало дивное ослепительное зрелище, и от восторга у нее перехватило дыхание. Сверкающая хрустальная лестница вела прямо в небеса, к большой круглой луне. Элнер повернулась к Иде со слезами на глазах. «Я и вообразить не могла такой красоты!» «Так и думала, что тебе понравится», — отозвалась Ида. Уже на лестнице Элнер заметила в руках у сестры сумочку. «Только Иде придёт в голову взять с собой в рай сумочку», — подумала она и от души расхохоталась. Ида спросила, «Что смеёшься?» «Да так», — увильнула от ответа Элнер. Вспомнилось кое-что. Сумочку в гроб матери положила Норма, поскольку Ида считала, что показаться на людях без сумочки для женщины все равно, что выйти из дому голышом. Элнер чуть было не рассказала сестре, что сумочкой она обязана норме, но вовремя одумалась. Стоит заговорить про похороны, Ида тут же опять припомнит тот вутон. Пока сестры шли по лестнице, небо вдруг стало темнеть, окрасилось полночно-синевой. Всюду, и над головой, и даже под ногами, Замерцали крохотные звездочки. Элнер обомлела от восторга. Она всегда мечтала прогуляться по небу, среди звезд. И вот мечта сбылась. Элнер и Ида поднимались все выше, и луна у них над головами будто выросла, окрасилась теплой желтизной и золотом, засияла во тьме, как мириады светлячков. Долгий подъем оказался на удивление легким, и Элнер заметила — Я-то думала, что устану карабкаться, а на деле ничуть не запыхалась. Луна тем временем вновь сменила цвет. Из золотой сделалась ослепительно белой, а как только Элнер и Ида взошли на верхнюю ступеньку, на их глазах Луна превратилась в гигантскую, круглую, перламутровую пуговицу. «Ну и ну!» — изумилась Элнер, и в эту самую минуту в центре пуговицы открылась арка. Элнер с Идой шагнули внутрь. вновь ярко засияло солнце и стало светло как днем элмарр застыла на миг глядя вокруг так вот каков рай не белых облаков не порхающих ангелов но тоже красиво похоже на ботанический сад в канзас сити куда ее не раз водила ида трава сочная зеленая повсюду цветы но ну как поинтересовалась ида «Чудесно!» — улыбнулась Элнер. Подняв глаза, она отметила, что небо здесь непривычно голубое, а переливается всеми цветами радуги. Элнер протянула руку, и цветные блики, розовые, голубые нежно-зеленые, заиграли на ее ладони. «Будто идешь по радуге, правда, Ида? Помнишь письмо той женщины на радио в программу соседки Дороти о том, как она оказалась внутри радуги? Вот и мне». Выпало такое счастье. Они продолжили путь, и вдруг Элнер вспомнила кое-что еще. послушай каида а мне теперь откроются все тайны бытия? Ведь недаром говорят, что после смерти будешь знать все. Ничего не могу тебе сказать, Элнер, я всего лишь твоя провожатая. Что тебе положено, узнаешь сама. Мне не терпится узнать, как мир устроен. Умираю от любопытства. Может...» «Хотя бы намекнёшь?» «Извини», — вздохнула Ида, — «не могу». «Ладно, раз уж тайные откровения под запретом, расскажи хотя бы, как выглядит Бог». Ида молча шагала дальше. Элнер с трудом поспевала за ней. «Скажи мне тогда вот что. Он и в жизни такой, как на картинках. Я не испугаюсь, когда его увижу». Ида не ответила, лишь отрицательно покачала головой, бояться, мол, нечего. Честно признаюсь, Ида, страшновато мне. Ему есть за что на меня злиться. Кое о чем я точно жалею. Зачем я подсунула маленькому лютору Григзу слабительную конфету? Должно быть, вообще себя не помнила. Могу я сослаться на временное помрачение ума, как по-твоему? По-моему, тебя ждет самый главный в жизни сюрприз — «Хм!» — призадумалась Элнер. «Что за сюрприз? Большой или маленький? Приятный или не очень? Одно только скажу. А дальше молчок. Сюрприз тебя ждет. Очень приятный!» У Элнер чуть-чуть отлегло от сердца. «Это хорошо», — произнесла она вслух, а про себя подумала. «Если он о конфете не вспомнит, я и не заикнусь». Не успели они сделать и нескольких шагов, как Элнер опять принялась выпытывать. Можно ему задавать вопросы? Или надо стоять по стойке смирно и слушать? Молчание. Надо сделать реверанс? Или опуститься на колени? Или что? Элнер хотела все сделать правильно, но от Иды толку было мало. «Ну скажи, хоть будет он на меня сердиться, как по-твоему?» Ида, верное слову, упорно не желала больше ничего говорить, и Элнер это злило до крайности. «Знает ведь все», — думала Элнер. «Знает и молчит. Как всегда». Пока сестры не спеша шли по тропинке, Элнер вспомнила кое о чем еще. «А куда запропастилась наша семейная Библия, Ида? В последний раз я ее видела у Герты, а после твоей смерти она подевалась куда-то. Я ее закопала». «Где?» «Не помню». «Зачем?» «Думала так лучше». «Почему?» «Потому, Элнер, что в ней записаны наши семейные тайны, и их не должен знать, кто попала. Надеюсь, ты тоже не хочешь, чтобы чужие совали нос в наши дела?» «А почему ты спросила?» «Хотелось бы знать точно, сколько мне лет. Под 90 «Фу, Элнер», — скорчила гримаску Ида. «Я о годах никогда не задумывалась. Велика важность возраст. Человеку столько лет, насколько он себя чувствует». Элнер не сомневалась, что сестра что-то скрывает. «Ей-богу!» — кипела про себя Элнер. «Прекрасно она помнит, где зарыла Библию и сколько лет нам обеим. И вообще, если она умерла в пятьдесят девять, то коровы летают. А после смерти продолжать молодиться. Глупость несусветная». Тропинка велась дальше. По пути Ида вспомнила об их средней сестре Герте. В день её похорон было очень морозно, хмуро. Ида укуталась в толстую меховую шугу, и ей ничего не стоило спрятать увесистую Библию за пазуху и вынести из дома. Сжечь священное писание, бросить в реку, вырвать злополучные страницы или совершить иное богохульство у неё не хватило духу, Ида припрятала Библию до весны, а когда потеплела, обернула куском фланели, положила в большую пластмассовую коробку и зарыла в цветнике, без малейшего зазрения совести. Ида всю жизнь врала о своём возрасте. Почему бы и не продолжить? К тому же убавить себе годик-другой и не ложь вовсе. Без этого не прожить на свете. Зная Дженкинса, что их сын Герберт надумал жениться на женщине семью годами старше, они бы воспротивились браку. Иде с трудом удалось отхватить приличного жениха, Отец Герберта владел несколькими банками в разных концах штата и был местной знаменитостью. Герберт звезд с неба не хватал, но для Иды он был последней надеждой выбиться в люди. Она уцепилась за эту возможность и вовсю пользовалась своим положением, став женой главы банка. Пусть банк малюсенький, в захолустном городишке Элмвуд-Спрингс, но Иду так и распирала от гордости. Однако постоянное притворство давалось ей нелегко. Однажды Ида чуть не попалась. Какая-то завистница подбросила Герберту ее школьный дневник. Не моргнув глазом, Ида насочиняла, что это чужой. Была, мол, еще одна Ида Мэй Шимфизл, дальняя родственница, которая давным-давно уехала. И простодушный Герберт принял все за чистую монету. «А норма? После стольких усилий матери возьми да и выскочи замуж за сына Уорренов, которому ничего в жизни не светило, кроме работы в отцовском магазинчике с скобяных товаров». Ида была безутешна. Даже когда Норма рассказала матери, как хорошо ей смейки, Таня смогла понять дочь. Хорошо? Коровам тоже вроде хорошо. А что их ждёт в конце?